Александра Николаевна Стрельникова, 1912-1989 годы. Оперная певица, театральный педагог, автор уникальной дыхательной гимнастики. Ещё при жизни Стрельниковой упражнения, разработанные ею в гимнастике, пользовались фантастической популярностью у артистов. Достаточно было перед выступлением в течение 10 минут подышать по Стрельниковой, И голос звучал чище, ярче, звонче. Людмила Касаткина, Армен Джагарханян, Маргарита Терехова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина, Татьяна Васильева и многие другие знаменитые актёры брали у Стрельниковой уроки по постановке голоса. Александра Николаевна давала уроки вокала и звёздам эстрады. У неё занимались Алла Пугачёва, Софи Ратару, Лайма Вайкуле. Однако случилось так, что имя Стрельниковой стало известно широко за пределами театрального мира. Оказалось, что дыхательная гимнастика, созданная ею для певцов и артистов, уникальна по своим лечебным свойствам и исцеляет от многих болезней. Имя Александры Николаевны Стрельниковой ещё при жизни было окутано легендами. Авантюристка, знахарка так величали её в высших медицинско-чиновничьих кругах. Спасительницей называли тысячи исцелённых ею людей, уставших от бесконечного и бесполезного хождения по врачам, и уже отчаявшихся вылечиться. На неё молились. Ей желали 100 лет жизни те, кого она спасла от болезни, зачастую неизлечимых. В сентябре 1989 года нелепая трагическая случайность оборвала жизнь гениальной целительницы. Не случись этого, 100 лет Александра Николаевна прожила бы обязательно. Ведь в свои 77 она была абсолютно здоровой и не знала, что такое остеохондроз, гипертония, сердечная недостаточность. Впрочем, что такое нестерпимая сердечная боль? Она знала. Однажды во время болезни 40-летнюю Александру Николаевну пронзила резкая боль в груди, сковавшая все тело и комом, подступившая к горлу. Она почувствовала, что задыхается. В доме телефона не было. До ближайшего автомата нужно было идти пешком целый квартал. И в этот момент ей вдруг кто-то словно подсказал «дыхательная гимнастика». Собрав последние силы, со стиснутыми зубами, она сделала несколько шумных вдохов своей актёрской гимнастики. И вскоре поняла, что доживёт до утра. В эти минуты Александра Николаевна осознала, что создала не только дыхательную гимнастику, возвращающую голоса актёрам и певцам, но что-то гораздо большее, что может вернуть человеку здоровье. Так родилась идея использовать упражнения для постановки голоса в качестве лечебного средства. Всю свою дальнейшую жизнь Александра Николаевна посвятила больным людям. Перед их недугами оказалась бессильна официальная медицина. С помощью её гимнастики тысячи людей избавились от астмы, стенокардии, гипертонии, вернулись к активной жизни после инфарктов и инсультов. Снова почувствовали себя молодыми и полными сил. Александре Николаевне пришлось пройти трудный путь от неприятия её метода официальной медицины до всенародной популярности. Она ушла, оставив нам свою гимнастику. Сегодня её дело продолжает доктор Михаил Николаевич Щитинин, преданный ученик и ассистент Александры Николаевны. проработавшая с ней более 12 лет. Автор этой книги. Именно ему она передала и завещала дело всей своей жизни.